Буревая стена и прошел я от а до рихиро. Это цитата из восьмой притчи «Пути королей. Похоже противоречит варели себяну, которые в один голос заявляют, что в город невозможно было попасть пешком. Вероятно, существовала какая-то дорога. Или, может быть, нахадон выражается инасказательно. Мостовики не должны выживать. Колодин был словно пьяный. Он знал, что ему очень больно, но помимо боли было еще ощущение невесомости, как будто его голова отделилась от тела и прыгала туда-сюда, отскакивая от стены потолка. "Колодин!" прошептал чей-то встревоженный голос. "Колодин, хватит, не надо боли. Мостовики не должны выживать". Почему эти слова так его взволновали? Он вспомнил, что случилось, как мост превратился в щит, как поршневи отбросили силы Садиас, и атака оказалась обречена. Борий отец, какой же я идиот. Колодин! Это был голос сил. Парень рискнул приоткрыть глаза и увидел перевёрнутый мир. Небо распростёрлось внизу, а знакомый склад вверху. Нет, это он сам висел вниз головой на стене казармы четвёртого моста. Духозаклятое здание достигало 15 фунтов в самой высокой части и имело слегка наклоненную крышу. Вокруг ладей же обмотали веревку. Другой конец привязали к кольцу, вделанному в косую крышу. Он видел, как тоже проделывали с другими мостовиками. Один убил кого-то в лагере, а другого в пятый раз поймали на воровстве. Он висел спиной к стене, лицом на восток. Его руки были свободны и безвольно свешивались. почти касаясь земли. Каладин опять застонал от боли во всем теле. Потом, как учил отец, начал ощупывать бока в поисках сломанных ребер. несколько раз поморщился, обнаружив места, вызывавшие неприятные ощущения, и по меньшей мере трещины в костях, может и переломы. Он ощупал плечо, опасаясь, не сломано ли ключица. Один глаз заплыл, Со временем станет понятно, есть ли какие-нибудь серьезные внутренние повреждения. Колодин потер лицо, и на землю посыпались частички засохшей крови. Порез на голове, расквашенный нос, разбитая губа. Сил приземлилась к нему на грудь и скрестила руки. "Колодин, я живой", пробормотал он, едва шевеля разбитыми губами. "Что случилось? Тебя избили солдаты?" Напомнила она, и как будто уменьшилась. Я им отомстила. Сделала так, чтобы один из них сегодня споткнулся три раза. Вид у него был расстроенный. Он улыбнулся против собственной воли. Интересно, сколько человек может провисеть вот так, чтобы кровь приливала к голове. Было столько крика. Тихонько продолжила силу. Кажется, нескольких понизили в звании. А этот солдат он. что? Его казнили, сказала Сил еще тише. Князь Садия сделал это собственноручно, когда его войско вернулось с плато. Он что-то такое изрек про великую ответственность в светлоглазах. Ламарил не переставал кричать, что ты обещал его оправдать и что казнить надо Газа. Каладин уныло усмехнулся. Не надо было избивать меня до потери сознания. А что Газ? Его не тронули. Я не понимаю почему. Всё дело в ответственности. В случае подобной катастрофы всю вину на себя берет светлоглазые. Когда им это выгодно, они любят устраивать театр, изображая, что чтят старые традиции вроде этой. Почему я все еще жив? Всё из-за какого-то примера. Сказала, силы обхватила себя полупрозрачными ручками. Колодин, мне холодно. Ты можешь чувствовать температуру? Парень закашлялся. Обычно нет, но сейчас могу. Я не понимаю. Мне это не нравится. Все будет хорошо. Не лги мне. Сил. Иногда можно и соврать. Вот как сейчас. Он моргнул, попытавшись отрешиться от ран, от тяжести в голове и очистить разум. Ничего не вышло. И он прошептал: Да. Кажется, теперь я все поняла. Итак, Заключил Колодин, откидывая голову назад так, что его темя уперлась в стену. Меня будет судить великая буря. Они позволят ей меня убить. Колодина кажется беззащитен перед ветрами и всем, что они будут швырять в его сторону. Предусмотрительный человек мог как следует подготовиться и переждать ураган снаружи. Но это весьма неприятное приключение. Колодину пришлось такое совершать несколько раз. Он прятался с подветренной стороны высоких скал, но висеть на стене, обращённой в ту сторону, откуда приходит буря, да она разорвёт его на куски и сотрет в порошок. Я скоро вернусь. Сил прыгнула с его груди, приняв форму падающего камня, а у самой земли, вернувшись ворохом листьев, внесом их ветром куда-то вправо. Склад был пуст. Колодин вдохнул чистый прохладный воздух. Все вокруг готовились к великой буре. Это было временное затишье перед приходом стихии. Ветер утихал, холодало, давление падало, а влажность возрастала. Через несколько секунд из-за угла высунул голову камень, на плече которого сидела Сил. Он пробрался к Колодину. Следом шел взволнованный тефт. С ним был мож. «Невзирая на все эти заявления о том, что он не доверяет Колодину, лицо у него было почти такое же обеспокоенное, как у первых двух. Лорд спросил Мош: "Ты очухался?" "Я в сознании", прохрипел Каладин. "Все вернулись после вылазки с плато из наших все до единого", сказал Тефт и поскрёб бороду. "Но битву мы проиграли. Это был просто ужас." Больше двух сотен погибших мостовиков. Выживших едва хватило, чтобы понести одиннадцать мостов. 200 человек, подумал Каладин. Это моя вина. Я защитил своих ценой чужих жизней. Я слишком спешил. Мостовики не должны выживать. Это неспроста. Он уже не спросит Ламарила. Но тот получил по заслугам. Если бы Каладин мог выбирать, такой конец ждал бы всех светлоглазых, включая короля. Мы хотеть кое-что сказать, произнес камень. От всех нас большинство не выходить. Скоро великая буря и «Все в порядке, прошептал Каладин. Тев жестом велел камню продолжать. Ну так вот, мы тебя запомнить. Четвёртый мост не вернуться к тому, как было. Может быть, мы все умереть, но рассказать новичкам костры по вечерам, смех, жизнь. Мы сделать из этого традиция. Ради тебя. Камени Каменитев знали про прошишка травник. Они могли дальше зарабатывать деньги, чтобы платить за разные вещи. Ты сделал это ради нас, Встрял Мош. Мы бы погибли на том поле. В лучшем случае у нас было бы не меньше погибших, чем в других отрядах. А так мы теряем только одного. Как по мне, они поступают неправильно, нахмурился Тефт. Мы тут говорили, не перерезать ли веревку». Нет, перебил Каладин. Вас просто подвесят рядом со мной. Друзья переглянулись. Похоже, они пришли к тому же выводу. Что сказал Садиас? спросил Каладин. Про меня. Что понимает, как мостовики хотят жить». ответил Тефт. Даже за счёт других. Он назвал тебя трусом, который думает только о себе, но в целом вёл себя так, будто не случилось ничего неожиданного. Он сказал, что предоставит буряту своему возможность судить тебя. Прибавил Мош: "Езерезе, королю вестников. Говорит, если ты заслуживаешь жизнь, ты". Тут мостовик замолчал. Всем известно, что беззащитный человек ни за что не мог пережить великую бурю. Я хочу, чтобы вы трое кое-что для меня сделали, проговорил Каладин и закрыл глаза. Едва он заговорил, как открылась рана на губе, и по лицу потекла кровь. «Каладин, что угодно", сказал Камень. "Я хочу, чтобы вы вернулись к казарме и попросили всех, чтобы они вышли на улицу после бури. Скажите им, чтобы они посмотрели на меня. Я открою глаза, посмотрю на них, и они поймут. Я выжил. Трое мостовиков молчали. Конечно, Колодин. Наконец произнес Тефт: "Мы так и сделаем. Скажите им". Продолжил Каладин, и голос его окреп: "Что ничего не закончится. Скажите, что я не стал лишать себя жизни сам". «И забери меня при если я позволю это сделать Садису. На лице камня появилась одна из его обычных широких улыбок. «Каладин, ради улетик наки, я почти верю, что ты так и сделать. Вот. Тефт что-то сунул Колодину в руку. На удачу. Каладин взял подарок слабеющей рукой. Это была сфера, полная небомарка. Она была тусклой. Весь бури свет из нее вытек. Во время бури носи с собой сферу, гласила старая поговорка. И у тебя хотя бы будет светозаряющий путь. Это все, что мы смогли спасти из твоего кошелька, пояснил Тефт. Гас и Ламарил забрали остальное. Мы ворчали, но что еще мы могли сделать? Спасибо, поблагодарил Каладин. Колодин. и камень ушли в безопасную казарму. Сил покинуло плечо камня, чтобы остаться с Колодиным. Тев тоже задержался, как будто размышляя, не провести ли бурю рядом с Колодиным. В конце концов покачал головой, что-то пробормотал себе под нос и ушёл следом за остальными. Колодину показалось, что он слышит, как мостовик называет себя трусом. Дверь казармы захлопнулась. Колодины ощупал гладкую стеклянную сферу. Небо темнело и не только потому, что солнце садилось, Собиралась тьма, великая буря. Сил поднялась по стене и села, устремив на него пристальный взгляд. Её личико было мрачным. Ты сказал им, что выживешь. А если не получится, что тогда? В голове у Колодина пульсировала боль. Моя мать бы съежилась от досады, узнав, как быстро другие солдаты научили меня азартным играм. В первый же вечер в Войске Марамы я уже играл с ними на сферы. Колодин. Извини. Он покачал головой. Твой вопрос напомнил мне о том вечере. В азартных играх, видишь ли, есть такое выражение на всё. Это когда ты ставишь все деньги, какие у тебя есть. Не понимаю. Я сделал рискованную ставку. Если я умру, они выйдут, покачают головой и скажут себе, что этого следовало ожидать. Но если выживу, они это запомнят. И я подарю им надежду. Они, возможно, увидят в этом чудо. Сил немного помолчала. Ты хочешь сделаться чудом? Нет, прошептал Колодин. Но для них сделаюсь. Это была отчаянная Глупая надежда. Горизонт на востоке быстро темнел. С его перевернутой точки зрения буря казалось тенью громадного зверя, что приближался тяжело и неуклюже. Колодин чувствовал тревожную дурноту, какая настигает всякого человека после сильного удара по голове. Сотрясение, вот как это называется. Он с трудом соображал, но не хотел терять сознание. Галодин хотел увидеть великую бурю, хоть она и вызывала ужас. Его охватила та же паника, что и над черной пропастью, когда чуть было не покончил с собой. Это был страх перед невидимым, перед неведомым. Приближалась буревая стена, зримая смесь дождя и ветра, предвещающая великую бурю. Громадная волна воды, грязи и камней сотни футов в высоту. И впереди нее лихорадочно метались тысячи спренов ветра. В битве он мог защищать свою жизнь, умело обращаясь с копьем. Когда же приблизился к краю пропасти, оставалась возможность сделать шаг назад. Теперь у него не было ничего. Невозможно ни сражаться, ни спрятаться от черного чудовища. Тени, что распростёрлись над горизонтом, погружая мир во тьму раньше наступления ночи. Восточная стена кратеров, в котором был устроен военный лагерь, была разрушена ветрами. А казарма четвёртого моста стояла первой в ряду. Между ним и бурей не было ничего. Глядя на бушующую, неистовую, клубящуюся волну, несомых ветром воды и мусора, Колодин чувствовал себя так, словно на него надвигался конец света. Он глубоко вздохнул, забыв про боль в ребрах, И буревая стена в мгновение ока преодолев лесной склад, обрушилась на приговоренного.